Глава 32. Питер позволил отцу обнять себя. Столько лет он мечтал об этих объятиях, любящих и оберегающих. Плечи отца тряслись от рыданий. И Питеру хотелось успокоить его, сказать, что все хорошо. Но все не было хорошо. Руки его по-прежнему были стиснуты. В одной руке он сжимал костыль, в другой солдатика. Он отстранился. «Что ты здесь делаешь? Ты же говорил, что будешь просто прокладывать проводку!» И тут он понял все сразу. «Почему война?» Но никто не наступает. Почему выжжена трава, вырвана с корнем деревья, задушена камнем река? Почему у Адриса осталась одна единственная нога, больше ничего? «Ты знал!» Он сунул солдатика в карман и поднял с земли листью ногу. «Ты знал! И ты это сделал! Пакс!»